искусства. Надежда Ломанова родилась 14 декабря 1861 года в деревне Шузилово Нижегородской губернии. Она была старшим ребенком в семье полковника Петра Михайловича Ломанова, потомственного дворянина из старинного, но обедневшего рода. И его супруги, Надежды Александровны. Семья была дружная и крепкая,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 гувернантка, компаньонка или швея. Только последняя профессия не была связана с услужением, только она обещала в будущем самостоятельность, и Надя Аманова выбрала ее. Два года она проучилась в школе кройки и шитья у Ольги Суворовой, а в 1879 году поступила на место моделистки закройщицы В известную мастерскую мадам Вайткевич уже скоро московские модницы из и уст уста передавали рассказы о новой мастерице. Она измучит примерками, затиранит указаниями, но зато сошьёт платье словно из Парижа. Сама Ломанова, кстати, не считала это комплиментом. Она не признавала слепого следования парижским образцам.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 хочет ощущать. Если клиентка приходила с просьбой сшить как в журнале, Ломанова устраивала ей яростную отповедь. И после долгих нотаций за качество получала платье совершенно не похожее на модную картинку, но зато исключительно подходящее именно ей. Маданова-Еткевич получала немало жалоб на чересчур самовольную моделистку,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 которую ввел Каютов в свою жену, не только дала Ломановой новых клиентов, но и во многом определила ее дальнейшую жизнь. Например, среди ближайших друзей ее мужа был двоюродный брат городского головы, начинающий актер Константин Алексеев, прославившийся под творческим псевдонимом Станиславский. С ним Ломанова будет сотрудничать много лет.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 По ее искреннему убеждению, архитектор, сотворивший эскиз здания, не должен лично класть кирпичи. "Я не люблю ковыряться с иглой", заявляла она. «Мое дело создавать образ, как я его вижу. А для шитья у меня есть помощницы". Мягкое и дружелюбное в личном общении,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 Ломанова с успехом участвовала в первой международной выставке исторических и современных костюмов в Таврическом дворце в Петербурге. Принимала участие в создании костюмов к знаменитому русскому балу, прошедшему в Зимнем дворце в феврале 1903 года. В платьях Ломановой сочетались классическая простота и уникальная фантазия, русский дух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 телу образа. Костюмы Ломановой были необычны тем, что они не просто дополняли персонаж актера, но словно играли вместе с ним, наравне с актером создавая требуемый образ. Именно это качество больше всего ценил Станиславский, известный своей дотошностью относительно всего, что составляет актерскую группу. В начале 20 века слава Надежды Ломановой достигла Европы. И в 1902 году она впервые принимает участие в парижской выставке. И сразу же все её работы скупил сам Чарльз Ворт, самое громкое имя мировой моды, одевавший все европейские королевские дворы. С тех пор она не раз демонстрировала свои туалеты за рубежом. И каждый раз с неизменным успехом. Неудивительно, что когда знаменитый кутюрье Поль Поре привез в Россию свою коллекцию в ориентальном стиле, навеянную костюмами Бахста для Дягилевских предприятий. Её демонстрация проходила именно в доме у Надежды Ломановой, самой знаменитой российской портнихи. Модельеры быстро нашли общий язык Оба они были новаторами в области моды, у них было много точек соприкосновения. Ломанова первой в России оценила идеи Пуаре, начав шить туалеты, которым не требовался корсет, туники и платья в стиле неогрек. Их дружба продолжалась многие годы. Через много лет Пуаре вспоминал о ней.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 Евгения Федоровна Шаховская Глебово-Стрешнево последняя владелица знаменитой подмосковной усадьбы Глебова-Стрешнева, оно же Покровская-Стрешнева, путница происходит из-за обилия фамилий у владельцев. Где традиционно снимали дачу актёры Московского художественного театра. В знак признательности и преклонения перед талантом Надежды Петровны княгиня подарила ей часть усадьбы.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 С ней осталась лишь одна помощница и сестры. Ломанова даже в самые голодные и нищие годы не прекращала работу создавая уникальные наряды из подручных материалов полотенец одеял и кусков обивки сожжённой в холодную зиму мебели А в 1919 году за дворянское происхождение и просто под горячую руку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 Кроме студии вахтангова ламанова постоянно работает в художественном в театре эволюции и театре Красной армии. Для Сильвы в театре оперетты делала уникальные для того времени трансформирующиеся костюмы, меняющие на глазах зрителя не только цвет, но и фасон. Много работала Ломанова и для кино. В 1924 году она принимала участие в работе над фильмом А режиссера Якова Протазанова. Затем были работы над костюмами для фильмов «Александр Невский Сергея Эйзенштейна Цирк Григория Александрова Поколение победителей Веры Строевой. Принимала Ломанова участие и в работе над фильмом Эйзенштейна Иван Грозный. Везде, где требовалось мастерство Вкус и тонкое чутье без Безломановой было не обойтись. В 1923 году Надежда Петровна возглавила только что созданное ателье Мод, где вместе с ней работали Вера Мухина, с которой Надежду Петровну связала долгая и крепкая дружба, Александра Экстр, Евгения Прибыльная и племянница Ломановой Надежда Макарова.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 создавались удобные и практичные модели, где тенденции европейской моды сочетались с русскими национальными традициями. Платья украшались вышивками и оторочками, аппликациями и тесьмой. Одной из первых моделей были платья, расшитые по эскизам Мухиной с золотыми и серебряными петухами. Две тысячи таких платьев тут же купили Нидерланды. В 1925 году Ломановой и Мухина выпустили альбом Искусство в быту, адресованный портнихам-любительницам. По приведенным эскизам любая женщина могла из простых материалов сшить себе современную и практичную одежду. Неоднократно статьи Ломановой, посвященные искусству моделирования, появлялись в журналах Ателье и Красное нива.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 каждому платью буквально из подручных материалов были сделаны соответствующие аксессуары: сумки из плетеного шнура, соломы или вышитого холста, пояса из веревок, шляпы из рогожи, бусы из камешков, раковин из скатанного хлебного мякиша. Пуговицы сами вытачивали из дерева и раскрашивали. Конкуренция была жесточайшая. И не только с эмигрантами, выставившими свои произведения в модном тогда стиле аля рус. Дом Китмир, принадлежавший бывшей великой княгине Марии Павловне, для которой Ломанова когда-то шила приданое, получил на выставке золотую медаль за вышитый платье. Но и с самыми знаменитыми парижскими домами от кутюр. Например, Поль Поре выставил напротив российского павильона целых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 Этот успех привел к тому, что Ломанова до 1932 года работала в Кустэкспорте, разрабатывая модели для международных выставок в однажды найденном народном стиле. Она разработала коллекцию меховых изделий для Лейпцигской выставки и участвовала в Нью-Йоркской выставке 1929 года. Благодаря Ломановой советские власти были искренне убеждены, И еще много десятилетий продолжали на этом настаивать, что советская мода впереди планеты всей. Впрочем, сама Надежда Ломанова к этим перегибам пропаганды не имела никакого отношения. В советские годы Ломанова продолжала шить и на заказ. Помимо знаменитых актрис Ольги Книперчеховой, Лидии Кореневой, Ангелины Степановой и Любови Орловой, Среди ее клиенток были и её жёны, и приближенные советских вождей. Полина Молотова-Жемчужная, супруга Луначарского, актриса малого театра Наталья Сац, Розанель, Александра Калантай, Лиля Брик. Но никто из этих всесильных дам не помог Надежде Петровне, когда в марте 1928 года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 Эта компания в защиту Ломановой закончилась неудачей. В тридцатые годы Ломанова, которой было уже за 70, продолжала активно работать в театре. В театре Красной Армии она создала костюмы к Васе Железновой, в своей Неровской в роли Васы. Вместе со знаменитым художником Александром Головиным работала над великолепными нарядами к спектаклю "Женитьба Фигаро"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 Он брал с собой медсестру и обязательно Надежду Петрову. Аломанов он писал: "Долгое сотрудничество с Ломановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и почти единственным специалистом в области знаний и создания театрального костюма".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 Платья и аксессуары для спектакля создавала Надежда Петровна. Когда она вошла в гримёрку, Кира Николаевну поразила величественность пожилой дамы. Ломанова была одета в строгий кремовый костюм с юбкой по щиколотке, открывающей изящные ноги в шёлковых чулках и туфлях на каблуках. А на ухоженных руках сверкали дорогие кольца. После двух часов примерок, стянутая корсетом по моде XIX века Кира упал в обморок. А когда очнулась, с удивлением увидела, что испуганные ассистентки дают нашатырь не ей, а Ламановой, которая так переживала за юную актрису, что тоже лишилась чувств. Ламанова даже отказывалась работать с Кирой.